Но никто не крикнул, нигде не распахнулось окно, некому было взволновано скликать друзей и семью, указывая на меня пальцем. Здесь наверху сильно пахло кухонными запахами и отбросами. Я осторожно подтянулся выше, и мне удалось заглянуть в комнату. Это действительно была комната Рейли. Только по телефону он не звонил. Он сидел на диване, поставив рядом чемодан с раскрытой спутниковой антенной, и беседовал с посетителем, который сидел ко мне спиной в антикварном кресле с подголовником. Тоже не Я снова опустился ниже, приставил мое технически усиленное ухо к стене и запустил усилитель. «Окончательное решение — ни коем случае не допустить, чтобы кровь дракона не уйти, хоть он и киборг. Это было не так просто — отрегулировать усилитель по частоте и мощности таким образом, чтобы слышать разговор внутри комнаты, но при этом не оглохнуть от приходящих отовсюду уличных шумов». Незнакомый посетитель говорил отчетливее, чем Рейли, но с переменной громкостью. И тихие фразы оставались неслышными, несмотря на всю технику. «Мне плевать, что делают другие. Я получаю приказы из Вашингтона и исполняю их. Послушайте, все это большое недоразумение». Это был Рейли. Он говорил тихим, почти жалобным голосом. «Как только я дозвонюсь до генерала, бормотание лепит бормотание». Это мои ребята, поймите же вы. Я с ними нянчу уже скоро 20 лет, как... И я за каждый из них дам руку на отсечение. Смотрите, не умрите от потери крови, полковник. Язвительный смех. Вы хоть знаете, как они вас называют за глаза? Абразиной, старым пыльным мешком, папашей Рейли. Если мало, я могу добавить еще. Они потешаются над вашей слабостью классическому блюзу, ваши ребята». «Я все это давно знаю», — сказал Рейли таким голосом, будто у него разрывается сердце. «И у этого врача были рентгеновские снимки Фиджеральда. Целая коллекция. У нас чуть уши не отпали, когда мы слушали их телефонный разговор. Уж не хотите ли вы утверждать, что и это было вам известно?» Я заледенел. «Оши. Этот человек говорил об Оши. Я закрыл глаза» и вызвал в памяти всё, что произошло. Оши позвонил мне в среду вечером на мой нормальный аппарат, потому что мобильный был занят. Но я, идиот, не врубился. Совершенно не подумав, я попросил его выдать, что он сделал мои рентгеновские снимки и тем самым решил его участь. «Значит, вот как это было. Я сам навёл на доктора Уши его убийцу». «Виновен, высокий суд, я признаю себя виновным. Я не стрелял, это нет, но я все равно виновен». Подслушивающий на стене слышит о своем собственном позоре. Словно внезапной боль мне вдруг вспомнилось, как в детстве я подслушивал через стенку то, что происходило в спальне моих родителей. «Интересно, я годами про это не думал. Но что правда, то правда, я делал это» с прямо-таки панической одержимостью, я ночи напролет подслушивал ссоры моих родителей и в лихорадочный бессонец соображал, нельзя ли добиться каким-нибудь обманом, чтобы мать и отец наконец помирились, и я вздрагивал при каждом упоминании моего имени в этих ссорах за обоими цветочек. Нет даже не имени, мать всегда назвала меня «твой сын», как будто отец один был в ответе за мое существование и мои преступления, и она произносила это твердым, как стекло непримиримым голосом, от которого кровь застывала у меня в жилах. Лучше всего, кстати, было подслушивать, приставив к стене деревянный кубик из детского строительного набора и крепко прижав к нему ухо. Я сам это обнаружил задолго до того, как узнал в школе о звуковых волнах и об их распространении». При воспоминании об этих ночах, когда я, дрожа от холода и страха, замирал у стены в попытке узнать свою судьбу из обрывков разговора, долетавших до меня, мне кажется невероятным, что я до сих пор еще живу. Я с трудом вернулся из своих воспоминаний. Разговор уже ушел от таких пустяков, как убийство какого-то ирландского врача». Тоже была возможность. Каждый из киборгов в конце концов носит себе техническую инструкцию к своей системе. Стоит только кого-нибудь найти способ вывести на них прессу. Заговор? Это абсурд. Получить колоссальную сумму по приговору суда даже на основании абсурдных обвинений. Психологический профиль Уайтвотера, например, подтверждает, что с ним это можно было обсуждать. И что удалось этому адвокату разузнать насчет... «Крови дракона. А главное, как?» Опять и опять повторяется это странное кодовое понятие. Я снова подтянулся вверх, вцепившись в выступ подоконника. Заглянув в окно, я увидел, что гость Рейли уже встал и собирается уходить. Теперь мне было видно его лицо. Лет сорока пяти, тренированный и широкоплечий, с темными, короткостриженными волосами и глазами, лишенными малейшего выражения. В руке мобильный телефон такой же марки, какую предпочитали мои преследователи. Я знал его. Это был никто иной, как мужчина, которого я преследовал в комнате Гарольда Ицуми, его убийца. О чем они продолжали говорить между собой, меня не интересовало. Я увидел достаточно. Я отпустил подоконник и беззвучно, как кошка, спрыгнул на парковочную площадку. Мы снова сидим за большим белым столом для заседаний в Большом Белом конференц-зале, где обсуждали все важные моменты проекта. Мы – пятеро самых сильных мужчин в мире, претарианцы будущей армии сверхлюдей, и мы боимся, что это еще не конец, что с нами все это будет продолжаться, и что уклониться от этого уже невозможно. Ужасно. Это хуже, чем война. Это худший день нашей жизни». Именно в тот момент, когда самые рискованные операции вроде бы остались позади, и, по крайней мере, те, кто их пережил, были уже вне опасности, наш товарищ Лео Зайнтель был убит ошибочно сработавшей системой. Напротив нас опять сидит генерал, на сей раз изможденный, с перекошенным лицом, кабинетный вояка из Пентагона и врач, который смотрит на нас так, будто вообще не понимает, в чем дело. Я могу вас заверить, что эта ошибка системы абсолютно необъяснимо То и дело, повторяет он, будто всерьез думает, что именно это сможет нас успокоить. Хуан Гомес был нашим спикером. Габриэль кивнул ему, передавая ему эту роль. Хуан происходил из семьи мексиканских иммигрантов и знал, каково это, когда тебя всюду принимают как второсортного. Он научился понимать, как важно корректное употребление языка, и он хорошо обладел этим. Один только запас его слов внушал нам уважение. Если постараться, он мог говорить как театральный актер, акцентированно, артикулированно и внушительно. И уж во всяком случае лучше, чем любой из нас. В нем погиб выдающийся телевизионный диктор». К тому же эта роль отвечала его натуре. Когда Хуан высказывал свое мнение, вначале он старался сделать это таким способом, который позволил бы его противнику сохранить лицо. Но когда было нужно, он уже не считался с этим и тогда становился действительно неприятным для своего противника. Хуан Гомес умел превращать свои слова в оружие. И если он был убежден в своей правоте, не шел на компромиссы. Он приступил к изложению нашей точки зрения. Врач уже в который раз выставил против него заверение в своей невиновности. Вначале Хуан реагировал сдержанно. Но врач сделал ошибку, возражая ему и защищаясь упреками, сделанными свысока. Неуместная попытка изобразить из себя полубога в белом. После этого Хуан Гомес оставил от него только мокрое место. Ни до, ни после мне не приходилось видеть, чтобы кого-нибудь отчитывали подобным образом, с аргументами, которые разят противника как быстрые, точные, прямо-таки хирургические удары меча, буквально разлагая его на части. Когда Хуан управился с ним, вся кровь, какая была в этом человеке, прилила у него к голове, и хватило бы ветерка из открытой двери, чтобы сдуть его со стула. Но дверь оставалась запертой. На наших глазах человек умер своей профессиональной смертью». Установилась зловещая тишина. Генерал побледнел Он явно боялся стать следующим на очереди, если не будет действовать без промедления. Он быстро схватил свой портфель, достал оттуда стопку документов и принялся объяснять, что желательны дополнительные средства, чтобы обследовать и устранить проблему и исключить повторение случившегося на все времена и при всех мыслимых условиях. Дополнительные средства в значительном объеме добавил он и подчеркнул, и весьма значительном объеме. «Что это означает конкретно?» — спросил Хуан. «Будет собрана новая команда конструкторов» объяснил генерал. «Люди, которые никак не связаны с теперешними разработчиками, которые могут работать совершенно независимо от них. Они снова пройдутся по всей системе на предмет ее надежности, радикально, непредубежденно и без оглядки на расходы. Это будут по большей части люди из области космической техники, привыкшие обходиться с такими концептами, как выход из строя безопасным образом и наиболее неблагоприятный вариант». Где надо, система будет изменена и усовершенствована дополнительными мерами в сторону безопасности. Теми возможными способами будут созданы препятствия тому, чтобы мог повториться такой отказ системы, какой случился у сержанта Леонардо Зайнфельда». «Значит ли это, что потребуется дополнительные операции?» – спросил Форест Дюба. Генерал молчал, врач тоже ничего не сказал, слова были излишними. Мы так знали, что да, потребуется. Солнце светит на правых и виноватых, дует горячий ветер. Флаги плещутся над нами, как звездно-полосатый прибой. Трубы трубят и сверкают в ярком свете дня». Мы стоим по стойке смирно, гроб утонул под знаменами, венками и цветами. Но мы-то знаем, что в нем лежит, а большинство присутствующих даже не догадывается об этом. Нескончаема очереда говорящих короткие длинные речи, фразы одни и те же, слова бесцветно серьезны, голоса исполнены пафоса. Отечество, Родина, честь, отвага, выполнение долга, раз за разом... Все заклинают Бога, как будто есть сомнение в том, что Он примет эту душу. Униформы, ряды блестящих орденов на груди героев. Капли пота на лбу, на никто не отваживается их стереть. Выдержка, дисциплина, надо оказать последней почести павшему товарищу. Вот что главное. Остальное не в счет. Неужто некоторые из тех, кого мы считали ответственными за проект, имели в конце какие-то тайные сомнения? Сомнение человечности, Лео, существование его души, люди и мы еще или уже нет. Если какие-то части в нас стальные, делает ли это нас менее людьми? Если да, то в чем такая уж разница между сталью и кальцием, между сталью и углеродом? Разве сталь не содержит в себе тот же углерод? Я не знаю точно, но, кажется, что-то подобное читал. Что отнимают машины от нашей человеческой сути? Мне кажется, это неправильная постановка вопроса, потому что он уже заранее содержит в себе предвзятость. Вопрос должен звучать так. Разве машины как-то уменьшают нашу человеческую суть? Разве машинам такое под силу? Я не верю. Разве карманный калькулятор уменьшает нас тем, что он тоже умеет считать? Или компьютер? «Разве роняет нашу человечность тот факт, что компьютер тоже может стать гроссмейстером? Но как же? С кем мы потом пойдем выпить пиво? С победившей машины или с трагическим проигравшим? Разве не по этой причине мы строим машины, чтобы они могли что-то делать лучше, чем мы? Только поэтому мы строим экскаваторы, куем железо, прокладываем телефонные линии». Но если машины, стальные кости, искусственные глаза действительно отнимают у нас долю человечности, как быть тогда с тем, у кого вставлен искусственный тазобедренный сустав или электростимулятор сердца, спица в кости, слуховой аппарат, очки? Где проходит эта граница? Если человек с искусственным сердцем больше не человек, то какой смысл вживлять ему это сердце? Военный раввин перешел на псалмопевный иврит. «У меня нет ответа. Ни у кого нет ответа. Все, что у нас есть, только вопросы и надежды, в лучшем случае. Стоя птиц пролетает над нами с криками, будто собралась штурмовать само солнце. Билл Фриман голый, как обычно, после того. Он уже умастился своими кремами и теперь ждет, когда они впитаются». Они били моего отца, когда он был молодым. Рассказывает он мне, я одеваюсь. Били, понимаешь, как бьют скотину, как осла подгоняют, если он не хочет или уже не может идти, потому что он был черный. Я видел на нем шрамы, но уже только на мертвом. Он всю жизнь их скрывал. бил похож на бога из черного обедного дерева. Он поднимает руку, напрягает бицепс, и умощенная кожа поверх мускулу блестит, как черный лак-металлик. Я смотрю на эту кожу, над моих глаз не ускользает между делом и его полувыпрямленный член. Он тоже блестит. Тогда я впервые пожелал себе стальную шкуру из бронированной стали. Понимаешь? бил смотрит на меня сверху вниз, и его рот искривляется в презрительной усмешке. «Нет, тебе этого не понять, ты же белый!» Я спрашиваю себя, понимал ли я когда-нибудь, что творится с другими? Что ими движет? Что привело их сюда, что уготовило им эту участь? Я спрашиваю себя, понимал ли я когда-нибудь, что побуждало меня самого? На самом деле, я имею в виду.